Глава восьмая. Квас и клюква. Кроме разносчиков пищевых продуктов, обслуживающих мастеровых, на улицах можно было встретить продавцов кваса и вареной груши. На лотках горкой была наложена груша, и тут же стоял бочонок с квасом. По зимам эти разносчики развозили свой товар на маленьких санках, выкрикивая. Вот квас и груша вареная. По летам приезжали из Владимирской губернии клюквенники. Клюкву разносили в круглых лубиных лукошках, и чтобы она была холодная, клали в нее лед. Накладывали клюкву на маленькие глиняные блюдечки и поливали жидким медом. Блюдечко клюквы стоило одну копейку и являлось действительно прохладительным средством в жаркие летние дни. Эти разносчики так рекомендовали свой товар. Владимирская, крупная, отборная, самая холодная клюква. Осенью клюкву продавали с вазов вместе со свежими орехами.